Глава вторая. Совет вольных племен. Я с трудом заснул и ворочался до самого рассвета. Мне снился новый конец света, по сравнению с которым судный день — всего лишь детская шалость. Проснулся за час до рассвета, больше не мог заставить себя лежать. Навеянные с нами и мыслями переживания лишь усиливались, особенно от того, что я оказался хреновым стратегом и чуть не отправился на верную смерть по своей же глупости. После скудного завтрака в виде миски супа, который на удивление утолил голод и прибавил сил, мы с Октором покинули Вигвам. Я заметил, что собрались все члены племени, даже немощные старики, каким-то чудом державшиеся на ногах. Спины червей выстроились в ряд, и я добавил к ним своего, скомандовав на посадку уже рутинно закрепил на нём верёвки и обвязал голову чёрным шарфом, а из перчаток выглядывали лишь кончики пальцев. Местные сноровисто снарядили червей к долгой поездке, да и груз закрепили на них без лишнего геморроя. Оказывается, для таких целей предусматривались колея по бокам гиганта, которые я тупо не заметил. «Долго нам ехать?» — спросил я у Октора перед посадкой. «До вечера, но нам предстоит пересечь полноводную реку, это не так-то просто», — ответил он. «Я уже пересекал на червей реки и озера. Никаких сложностей не возникло», — хмыкнул я. «Нет, Мор, такие реки тебе еще пересекать не приходилось. В общем, сам все увидишь». «Чертов интриган», — подумал я. И Октор, конечно, это услышал. «А ты невежда», — буркнул он. «Невежда тот, кто читает чужие мысли без разрешения». Я забрался на червя и занял ведущую позицию. Думал, что Октор встанет рядом, но нет. Он предпочел позицию во втором ряду. Старейшина дал команду своему червю, и он тронулся, а мы последовали за ним. Старались не отставать, но подземные животные понятия не имели, что такое строй. И, судя по всему, аборигены из вольного племени тоже. Черви двигались очень быстро, но мы все равно останавливались каждые три часа. Для стариков эта поездка была достаточно тяжёлой. Обещанная река показалась на горизонте после третьей остановки. Но уже на втором привале старейшина отдал нам чёткие инструкции. Черви ускорились на максимум, и я, как и все, подгонял своего питомца, несмотря на его ментальные возражения. Так что в воду мы ворвались с берега на скорости автомобиля на трассе. Мы прибились к общей группе и поплыли. Старейшина запретила отдаляться дальше, чем на 200 метров от соседнего червя. Мне под ноги хлынула вода. Бррр, холодная. Ботинки тут же промокли. И я с опаской смотрел на воду, ожидая чего угодно, но не спокойной реки, какой она и была сейчас. Русло раскинулось на целый километр вширь, и у нас совершенно не было времени искать узкое место для переправы. Поэтому мы перли на пролом точнее, плыли. Но гигантские черви оказались здесь отнюдь не единственными суперхищниками. Поверхность реки забурлила, покрылась белой пеной. Кто же такой скрывался в воде? Ответ не заставил себя долго ждать. К моему сожалению, внезапно прямо перед нами из воды вылезла монструозная спина, покрытая красной чешуей. Выглянули сверкающие красные глаза охотника. Это была громадная рыбина медленнее червя, но в десятки раз шире его. Она открыла пасть, обнажая ряды кинжалоподобных зубов. Не сомневаюсь, что при большом желании они раскусят и толстенную кожу червя. Мой подземный, а точнее уже водный транспорт запаниковал. Червь пытался освободить свою волю, вырваться из ловушки и со всей мочи уплыть назад. Но я приложил все силы своего разума, чтобы сдержать эти порыбы. Красная чешуя блеснула в дневном свете и скрылась под водой. Мы продолжали гнать червей изо всех сил, но это оказалось бесполезно. На нас напали. Моего червя резко потянуло вниз, а вместе с ним и меня. Я запаниковал, поскольку не умел сражаться с мутантами под водой. Придется учиться на практике. Вот так всегда. Жопа приходит неожиданно. Червя тянуло вниз а из-за мутной воды не было видно ровным счётом ни черта. Секунда ушла на то, чтобы погасить панику и отпустить верёвку, в которую вцепился мёртвой хваткой. Скинул тяжеленный рюкзак, но не стал его отпускать на дно. Слишком ценным было его содержимое. Так и держал за лямки в надежде вытянуть. И только потом освободил ноги. Начал всплывать, а с рюкзаком это было очень непросто. И вдруг зелёная мутная вода окрасилась красным. Моё сердце дрогнуло. Внизу началась неистовая схватка между червём и этой треклятой рыбиной. Вот только чья это кровь? Я всплыл секунд за тридцать и втянул ртом в воздух. Неподалёку к соседнему червю плыл Октор. Молодец парень, быстро сообразил. А я последовал его примеру. Один червь остался нас дожидаться. Мутанты своих не бросают. Разорвал связь с червём, чтобы воспользоваться своей суперсилой. И сознание опустилось в воду, рисуя в моем воображении страшную картину. Рыбина откусила от червя нехилый кусок и хотела лакомиться дальше. Но мой питомец выпустил все свои щупальца и набросился на подводного монстра. Он прижал рыбину к себе, откусывая от нее по кусочку. Такую махину даже червь заглотить не мог. «Мор, скорее! Сейчас на кровь остальные вылезут!» — крикнул мне Октор. Он, в отличие от меня, время даром не терял и уже забрался на новый транспорт и встал на третий ряд, где уже была заготовлена верёвка на такой случай. Я спешно подплыл к червю. Его кожа оказалась скользкой от воды. Октор протянул мне руку и помог подняться, а я тут же встал рядом и схватился за верёвку. "Надо помочь червю", попросил я. "Нет, там сейчас налетят все местные твари и нас за милую душу сожрут", збрендел. "Нельзя так оставлять его". «Можно, если ты, конечно, еще хочешь жить». Я замешкал, но кивнул. Ситуация в самом деле оказалась безвыходной. Моего питомца почти сожрали, а я никак не мог это признать. Пусть он был несуразным гигантским монстром, но мы слишком многое пережили вместе. Такая вот особенность есть у людей — привязываться со временем. «Гони!» — крикнул Октор Мутанту на первом ряду, и мы помчались дальше. Я то и дело оборачивался в надежде увидеть, что червь всплыл, но вместо этого из глубины поднялся целый десяток спин, покрытых красной чешуёй. «Пиранье чёртовы!» «Скорее, самы!» — хмыкнул Октор. «Хватит читать мои мысли!» — со злостью рявкнул я. «Ты же знаешь, что я непроизвольно это делаю». «Да», — выдохнул я. «Прости!» «Сложно терять мутанта, к которому ты был ментально привязан». Ты только представь, что чувствовал я, когда старейшина приказал отдать моего питомца тебе. Я прикусил губу. Об этом я и не знал. До берега оставалось метров триста. Совсем немного, но это на первый взгляд. Большинство червей благополучно выбрались из реки, остальные уже таранили берег. Ну, кроме нас, оказавшихся последними. «Подгоняй, червя! Нас просят ускориться!» — крикнул октор мужчине в первом ряду. Кроме него на этом черве изначально никого не было, поэтому он и остался, ведь риск слишком велик. Внезапно прямо по курсу выскочила еще одна громадная рыбина. Я не успел сообразить, как она вцепилась в морду нашего транспорта и живьем заглотила стоявшего близко мужика. «Офигеть! Прыгаем в воду?» — в панике спросил я. Ведь пасть острых зубов остановилась всего в ста метрах от нас, и рыбина уже пожирала нас взглядом. Она откусила голове червя без промедлений, из его тела начали выливаться в воду целой фонтаной крови. Нас снова потянуло вниз, и я ткнул Октора в плечо. Такого страха в глазах мутанта я еще не видел. «Давай, я уже окружил нас защитой. Если проглотит, взорву рыбину изнутри», — самонадеянно сказал я, сам не веря в свои слова. ноктор Но кивнул, хотя тоже это понимал, и мы отцепили ноги и со всей мочи поплыли к берегу. Вдруг прямо подо мной в красной воде блеснула чешуя. «Стой!» — крикнул я. «Она прямо под нами!» Я внимательно наблюдал. Рыбина повернулась, и в кровавой воде застыли её ярко-красные глаза. Она открыла пасть. «Нет, мы не станем твоей жертвой!» — только и успел подумать я. На чистом адреналине нырнул, проплыл под водой 2 метра и нащупал чешую. Сколько же было радиации в этой рыбине. Прямо лакомый кусочек. И я начал выкачивать её так быстро, как только мог. Рыба брыкалась, но я прочно схватился за две больших чешуйки, каждая из которых была как три моей ладони. Воздух в лёгких заканчивался, а вот радиации в монстре нет. Я начал задыхаться, но хватку не отпускал. Направил все поступающие радиоактивные частицы к лёгким, хотя ни на что не рассчитывал. Но произошло чудо. Я перестал задыхаться, а лёгкие заработали на чистой силе радиации. Не перестаю удивляться, на что способно это губительное излучение. Ведь не просто так инопланетные захватчики изменили Землю, наполнив её радиацией. Вскоре гигантская рыбина перестала барыкаться, перевернулась пузом кверху, и чешуйки, за которые я держался, иссохли и отвалились. Я всплыл на поверхность, и жадно втянул ртом в воздух. В груди заклокотало с такой силой, что я честь снова не утонул. Но это длилось всего пару секунд. Октор уже стоял на берегу и махал мне рукой, а я быстро плыл к нему. Никогда ещё так не радовался выходу на поверхность. Когда ноги коснулись земли, я был готов целовать её, как моряк после кораблекрушения. «Нас ждут», — сказал Октор. Я кивнул, и мы пошли. Ноги застревали в мокрой почве, изрядно замедляя нас. «А ты оказался сильнее, чем я думал», — с неподдельным восхищением произнёс Октор. «Радиация намного способна. Подозреваю, что мы даже пока не в курсе обо всех её возможностях». Черви остановились недалеко от берега и ждали нас. Целых пятнадцать мощных спин. Мы с Октором пошли туда, где было всего два человека на ведущей позиции, и встали во второй ряд. схватились за верёвку, И монстр тронулся. Остаток пути прошел без приключений, и хорошо. Мы всего дважды меняли курс. В первый раз, чтобы обогнуть небольшой городок, а второй объехали скалистую местность. И каково было мое удивление, когда к вечеру вдалеке показались горы. Откуда они вообще здесь взялись? Ведь в этой местности всегда была одна сплошная европейская равнина. Это даже я знал. Наша учительница по географии сотню раз повторяла, что горы возникают лишь на стыке тектонических плит. Но не могли они всего за 40 лет здесь образоваться. Хотя, чем чёрт не шутит. Но я окончательно офигел, когда черви не остановились у подножья, а поползли вверх, и почва оказалась достаточно мягкой для их перемещения. Солнце постепенно исчезало за горизонтом, но самого шара видно не было из-за вечной пыли. Лишь яркое, размытое пятно. Мы остановились почти у самой вершины. Она была всего километра два в высоту, но и это нонсенс для равнины. Старейшина повёл нас в пещеру, из глубины которой виднелись яркие огни. Это были огненные шары, такие же, какие делал факел. Мы зашли в круглую пещеру, или скорее комнату. Уж больно ровные стены. И все огоньки парили у потолка, давая приличное количество света. И тут пришло понимание. Как же я раньше не додумался. В центре пещеры стоял пожилой мужчина и несуразно вертел руками, словно сумасшедший. Но от этих жестов менялась сама стена пещеры. За какие-то полчаса пустое пространство превратилось в ложе для переговоров. Сидения выступали прямо из-за стены, а в центре образовалась трибуна. да Десяток таких сильных мутантов вполне способны и горы создать. Я даже был уверен, что это племя и обитает здесь где-то неподалеку. Мои ноги гудели от долгого стояния на черве, так что я присел без приглашения. На что получил косой взгляд старейшины. Да и повелитель гор, видя такой жест, поспешил объявить «Присаживайтесь, собратья, отдохните с дороги». И все поспешили сесть. В течение часа прибыло еще несколько племен, и в большом помещении собралось порядка 350 мутантов. Все как один в черном, с ярко-красными глазами. Тот же старик, что выстраивал своей силой ложе, первым вышел на подиум с короткой речью. «Горное племя вольных мутантов радо приветствовать собратьев на нашей земле. Но мы в недоумении, и лай!» Он посмотрел на нашего старейшину. «К чему такая срочность?» Наш старейшина встал и вышел на подиум, а Повелитель Земли сел на свободное место. Одно из двух свободных мест. А это значит, он заранее знал, сколько мутантов должно явиться навстречу. «Дорогие собратья!» — начал наш старейшина усталым, но громким голосом. «Не стану вас утомлять! На нашу планету пришла страшная беда. Один из наших собратьев смог узнать, что судный день произошел не случайно». Его виной стали инопланетные захватчики, а вчера мы наблюдали их корабли в небе. Я собрал вас, чтобы мы вместе подумали, как убить то, что нематериально. Это знание поможет моему брату Мору, он посмотрел на меня, переместиться в прошлое, откуда он и явился к нам, и предотвратить момент, с которого все началось. Сотни взглядов разом переместились на меня. Блин! И вот обязательно старейшине было раскрывать все карты. Совсем не обязательно было говорить, что я из прошлого. «Обязательно», — прошипел сидящий рядом Октор, иначе бы они не поверили, что это возможно. «Понял», — тихо ответил я и встал. Не стал идти с помоста, а с места заявил. «Я подтверждаю слова брата илая Я и моя девушка, которая осталась в безопасном месте, переместились сюда из времени за неделю до судного дня. И в тот же миг мы и стали мутантами. Сказав это, я сел обратно. Внезапно тишина нарушилась, и все принялись что-то обсуждать между собой. Шепотом, но сотни голосов так сливались в единое бормотание. «Собрать я попрошу тишины», — попросил наш старейшина. И все разом замолкли. Только один из стариков встал, чтобы спросить, «Сколько у нас времени, Элай?» А затем сразу вернулся на свое место. «Времени у нас нет. Корабли захватчиков уже устремились к поверхности нашей планеты. Так что скоро они дойдут и сюда. Мы примем бой и проиграем. И тогда придет новый конец света». Воцарилась гробовая тишина. «Так давайте подумаем, собратья», — продолжил илай «Как остановить тех, кто состоит из самой радиации?» «Мор, тебе слово». Старейшина вернулся на своё место, а я не спеша прошёл к подиуму. И ещё где-то час ушёл у меня на то, чтобы ввести мутантов в курс дела со всеми подробностями и ответить на вопросы. Общее настроение в пещере резко упало от понимания безвыходности нашего положения. Ведь все детали плана были давно продуманы заранее, кроме одной. Как, собственно, предотвратить момент, с которого всё началось? Мне пришлось прервать гробовую тишину, иначе этот совет затянулся бы на несколько дней. Может быть, у кого-то есть идеи? Да даже самые глупые, не стесняйтесь говорить. Любая мысль может помочь найти решение. А осколки метеорита донеслось с галёрки. Нет, пробовал. Это для них лакомый кусочек. Разве что отвлечь ненадолго помогает. Отсюда, кстати, вытекает ещё одна проблема. По доставке последнего метеорита учёным. После моих слов старейшина горного племени резко вскочил с места и обратился к нашему предводителю. «Иллай, как ты мог обещать метеорит без общего голосования? Он принадлежит совету племен, и мы поклялись жизнью, что будем охранять его». илай ответил, не вставая. «К черту все эти клятвы, если мы все умрем и упустим единственный шанс спасти Землю». «Но если тебе будет легче, можем сейчас потратить время на голосование вместо обсуждения важных вопросов». «Это тоже важный вопрос», — насупился старейшина из горного племени. «Так, хватит», — перебил я разгорающийся спор. «Да как ты смеешь перечить старшим собрат», — возмутился неугомонный старик. «Сядьте», — со сталью в голосе указал я. Но он не собирался выполнять мою просьбу. Тогда я отмахнулся от него рукой и обратился к собравшимся. Поднимите руку, кто согласен передать метеорит ученым, чтобы остановить судный день. Подняли почти все мутанты без десяти человек, одним из которых был все тот же старейшина. Из нашего племени подняли руку абсолютно все. А в конце и я поднял. Зря, что ли, в племя вступал? Будем считать, что голосование прошло. Как будет возможность, метеорит перейдет к ученым, высказался я. И это не по правилам, возмутился старик. «Голосование должно быть анонимным, и для него должен быть выбран отдельный день!» Я шумно выдохнул, сдерживаясь, чтобы не прикончить старика прямо на месте. «Камзат, успокойся!» — громко попросил элай «Ты мешаешь совету!» Нашего старейшину почти все поддержали, кто кивком, кто словами согласия. И только тогда неугомонный старик сел. «Вернемся к важной теме», — сказал я. «А что насчет фериума?» — спросила одна из девушек. «А что с ним?» «Ну, насколько мне известно, у бункерских налажено его производство в полном объеме. И если они могут запихивать его в наручники и решетки камер, чтобы сдерживать нас, то почему бы не добавить его, например, в пулю? У меня челюсть отвисла. Это же гениально! Вот для подобного и придумали мозговой штурм. Хоть одна идея среди многих всегда оказывается верной. Это надо попробовать!» «Сестра, ты знаешь, где ближайший завод?» «Да он всего один у бункерских. Я отведу». «И как мы заставим бункерских нас выслушать?» — спросил уже наш старейшина. «Если мы придем все вместе, у них не будет выбора», — ехидно ответила я. Внезапно пол подо мною задрожал, и я чуть не упал. Обернулся. Старейшина горного племени встал, сжимая кулаки, и вся его злость во взгляде была направлена только на меня. «Я не позволю мутантам якшаться с людьми», — процедил он, и потолок начал обрушиваться.